Глава третья К тому моменту, как в коридоре прозвенел второй звонок и в класс вернулись ученики, я уже совершенно точно знал, что со своей неуместной спешкой на правописании безнадежно встрял. Оказывается, ученикам за хорошее учебу и поведение полагались не оценки, а баллы. Но далеко не каждый ответ засчитывался, и далеко не все, кто прилично себя вел, мог рассчитывать на поощрение. Чтобы заработать балл на уроке, нужно было не просто ответить правильно. Для этого следовало самому вызваться отвечать и дать настолько развернутый, выходящий за рамки программы ответ, чтобы учитель проникся и заплакал, выдавив из себя долгожданный балл. Сумма полученных за год баллов суммировалась. Проходным считался уровень не ниже ста, но при этом официальная система поощрений, которая тоже была прописана в правилах школы, оказалась настолько запутанной, что по факту баллы начислялись от балды. А это означало, что именно учитель со своим субъективным мнением решал наградить ученика или же наоборот снять с него с таким трудом заработанный бал. Лишиться же баллов было невероятно просто. Опоздание на урок, нарушение дисциплины, порча школьного имущества, не к месту изданный смешок, нахождение после отбоя за пределами жилого корпуса. Список возможных прегрешений можно было перечислять долго. Даже если тебе приспичило лишний раз в уборную, преподаватель мог решить, что ты не просто идешь облегчиться, а отлыниваешь от ответа на вопрос. Впрочем, если ему не понравилась твоя физиономия, результат будет тем же, и преподаватель под благовидным предлогом может снять с любого ученика от одного до трех баллов, и ты при всем желании не сможешь это оспорить. Более того, по баллам вполне можно было уйти в минус, и в этом случае, чтобы убрать отрицательный балл, нужно было заработать два положительных, а за некоторые проступки вроде драк или оскорбления преподавателя и того больше». Вот почему сегодня на уроке царила идеальная тишина, и почему даже дрочливый крепыш, как там его, Айрт, не рискнул подать голос до звонка. Зато после него пацаны были готовы порвать меня на месте, и только наличие видеокамеры их удержало. Впрочем, теперь я их хорошо понимал. Сколько они тут проучились? Две недели?» Вряд ли они за это время успели получить много баллов. А я по незнанию, если не загнал их в минус, то как минимум обнулил их предыдущие успехи, за что, естественно, добрыми чувствами ко мне никто не воспылал. С другой стороны, это означало, что мне, как и им, придется из кожи вон вывернуться, чтобы к концу года набрать нужное количество баллов. Если у меня их не будет, меня тупо отчислят, а я и так на испытательном сроке. Да и баллов пока не заработал. поэтому первое же наказание загонит меня в минус, из которого выбраться будет еще сложнее, чем заработать хотя бы маленький плюс. Блин. Значит, придется быть предельно вежливым, добросовестным и во всех смыслах положительным учеником. В сторону учителей даже дыхнуть лишний раз будет нельзя. Все их прихоти на уроках придется выполнять молча и без возражений, да и к школьным правилам следовало отнестись серьезно. Соблюдение распорядка дня, выполнение домашнего задания, своевременная уборка выделенной мне комнаты, а у меня тут, между прочим, драка на носу. Что там по этому поводу, говорят правила? Ага, зачинщик подлежит наказанию вплоть до исключения из школы. Конечно, зачинщик в данном случае не я, но в сложившейся ситуации, полагаю, меня никто не поддержит, а то, может, и пальцем специально укажут. Значит, драться ни в коем случае нельзя». И увечий, даже простого синяка тоже допустить нельзя, ни мне, ни тем более противнику. Каждое увечье это повод к расследованию, а мне любая подтвержденная драка, или хотя бы попытка ее затеять в общем, вы поняли, настораживало другое. Оказывается, у директора было право за грубое нарушение правил исключить любого ученика, кроме тех, кто учился в младшем классе. Зато у нас, малолеток, он мог в любой момент обнулить все достижения, тем самым гарантированно лишив доступа к дальнейшему обучению. Кроме того, отсутствие интернета в школе тоже оказалось не случайным. Распоряжением Лена Марине от позапрошлого года ученикам запрещалось общение с внешним миром. Якобы это отвлекало нас от учебы. Нельзя было покидать школу в личное и свободное время, и даже увидеться с родственниками дети могли лишь по специальному запросу или же во время каникул, которые длились всего неделю зимой и два месяца летом, тогда как младшему классу они вообще были не положены. Это, в свою очередь, означало, что мне теперь тут жить целый год, без права на досрочное освобождение, и надо за этот год постараться ничего серьезного не натворить, «А как этого добиться, если весь младший класс теперь настроен ко мне враждебно?» Я откровенно задумался. Но ни к какому выводу не пришел, потому что перемена закончилась, и в учебную комнату вернулись сначала ребята, а сразу за ними и учитель появился. Начинался урок математики. Следующие два Рейна я откровенно скучал, потому что ничего нового для меня на уроке не было. Простые числа, сложение, вычитание... При этом Лаир Дарно, оказавшийся милым тщедушным старичком, в отличие от Лаира Крыса, проявил искреннюю заинтересованность в наших знаниях. Был на редкость учтивым, внимательным, постоянно к кому-то обращался, подсказывал, повторял. А во время выполнения самостоятельного задания то и дело подходил и поправлял, если видел, что ученик совершает ошибку в примере. Перехватив свирепый взгляд крепыша, Который, как и я, быстро решил примитивные задачки, я еще раз убедился, что он мальчик непростой и явно уже прошел предварительную подготовку к школе. А на следующей перемене потихоньку активировал браслет и, посетовав, что не сделал этого раньше, открыл резюме пацана Айр Босхо младший род, отец Тан Эранд Босхо, глава рода Босхо. Фотография прилагалась. Ха, теперь понятно, отчего мальчик такой борзый. Среди безродных и при отсутствии представителей старших родов, в школе в таковых, наверное, отродясь не водилось, крепыш был кем-то вроде местного аристократа. Инициирован в шесть, выявлены дар управления огнем. В школу поступил в десять, и, думаю, два последних года он провел не на улице с друзьями, а старательно облегчал себе жизнь перед поступлением, то есть готовился». К тому же Нарка и его окрестности относились к провинции Босха, которая, как следовало догадаться, принадлежала одноименному роду, так что Крепыш, в отличие от меня, чувствовал себя дома. «Кто там у нас дальше?» Иднисирс, мой малолетний заступник, безродный, восемь лет. Место рождения почему-то не указано, дар не инициирован». Ха, что, правда?» Чтобы, имея такое скромное резюме, вступиться за другого, да еще перед местной звездой, надо обладать сильным характером. Пожалуй, стоит присмотреться к мальчишке. Олин Курс, Девлин Арн, Дикни Ойр, Золу Раман, тоже безродные, по семь-восемь лет, все как один инициированные и исключительно местные. Вероятно, находятся в подчинении у младшего рода, то есть у Босхо. Вряд ли их инициировал кто-то со стороны. То есть направлены в школы и будут учиться тоже, скорее всего, за счет Босхо, а значит, поддержки от них ждать не стоит. Наконец, последние четыре имени Кос-Омни, Дарнлеа, Урнхорта и Дал-Рао, имели пометку о принадлежности к провинции Хасхо. Она соседствовала с провинцией Босхо с северной стороны, так же как провинция Расхо с Юга. Все четверо были пока не инициированы, не входили ни в один магический род, но сомневаться не приходилось. Этих самородков или уже прибрало к рукам семейство Хасху, или же очень скоро перехватят Босху. Причем последнее было более вероятно, потому что этим утром вся моя группа выглядела цельной, и ни один не стал перечить Крепышу. А во время конфликта на прошлой перемене я не заметил, чтобы эта четверка хоть как-то показала, что она сама по себе. Напротив, Крепыша они поддержали безоговорочно, за что, вероятно, надеялись получить какие-то привилегии. Вывод? «Сторонников в классе у меня нет, за исключением, пожалуй, Идни. Но помощник из него так себе. По комплекции он, наверное, еще худее меня, так что с Айрдом мне в любом случае придется разбираться в одиночку. Кстати, обо мне информация в браслете тоже была. Мол, безрудный, инициирован, в характеристике дара пока стояли прочерки. Этой информации у школы не было. А вот место рождения, как и у Идни, нигде не указали». Вероятно, директор посчитал, что незачем нагнетать обстановку, упоминая о провинции Расха. И я даже почувствовал слабую благодарность к клану Марине за то, что благодаря его уловке мне не понадобится всем и каждому доказывать, что к опальному семейству я не имею никакого отношения. Третий урок в этот день оказался посвящен истории, и его провел еще один неодаренный — Лаир Васко. Оказавшийся довольно молодым... пышущим нездоровым энтузиазмом человеком, у которого аж глаза горели, когда он рассказывал нам о становлении империи. То есть Тернии, конечно, если говорить на Нераре. А также о длинной родословной великого семейства Ларине, члены которого вот уже полтора тысячелетия правили Норлаеном. Мне, если честно, было интересно его слушать, несмотря на то, что часть этих сведений я уже получил от Эммы. Однако, благодаря Лаиру Васку эти знания, мертвым грузом осевшие в моей памяти, сейчас постепенно вспоминались, систематизировались, расширялись, о каких-то вещах я вообще не знал, поэтому последние два учебных рейна провел с пользой и вышел из класса довольным, хотя и с гудящей головой. Дальше по расписанию у нас шел обед, посещение уборной не в счет, и длинная перемена, которую, как и все, я решил провести в столовой. «Шли мы туда по отдельности, мой класс и я». При этом идущие первыми ребята периодически оглядывались, о чем то шушукались с Айроном и друг с другом. Порой гаденько хихикали, но в остальном все было тихо, так что до места мы добрались без проблем. Сама столовая оказалась обычной. Стандартная раздатка, устроенная по типу шведского стола. Ползущая вдоль нее очередь с подносами, пустые тарелки, аккуратными стопочками стоящие на отдельном столике — Разложенные полоткам столовые приборы, множество обеденных столиков, окруженных стульями, и бряцающие на кухне посуда, которую торопливо мыли подсобные рабочие. Единственное, у раздатки я несколько растерялся. Стоящие вереницы и кастрюли и миски содержали совсем не ту пищу, к которой я привык. Вместо нормальных пюре, риса или гречки здесь были в ходу иные блюда. Каша больше походила на пасту. Картошки я вообще нигде не заметил. Справка, как назло, молчала. По-видимому, меню школы Гонратая в ее базе не было. И только мясо было похоже само на себя. Поэтому тут уж я не оплошал. А касательно первого и гарнира взял то, что чаще всего выбирали стоящие передо мной ребята. Потом, если будет время, разберусь. Ну а пока будем надеяться, что бедного попаданца не отравят. Успокоив себя тем, что тело настоящего адрея Расха должно быть привычным к местным продуктам, я отошел с полным подносом в сторону, выбирая место потише и посвободнее. Народу в столовой было много. Пока я стоял в очереди, сюда, наверное, явилась вся школа. Многие сразу занимали места, ревностно оберегая их от конкурентов, пока друзья-приятели стояли в очереди за едой. Но вот что интересно. Мой класс усился неподалеку от столика, который заняли более старшие ребята. На глаз тем было лет по тринадцать-четырнадцать, то есть будущие выпускники или близко к этому. Причем Айрт хорошо их знал. Они общались с нашим крепышом по-приятельски, даже, наверное, по-свойски, из чего я заключил, что у мелкого гаденыша есть довольно мощная поддержка в школе. А когда перехватил брошенные в мою сторону старшими парнями заинтересованные взгляды, то осознал, что проблем сопляк способен доставить гораздо больше, чем можно было бы предположить поначалу. Что ж, учту. Но до вечера у меня еще было время, чтобы определиться с тактикой. Да и перемена пока не закончилась, и я собирался провести ее с пользой. Однако вскоре после того, как я покинул столовую и развернул стопы в библиотеку, мой браслет тихонько тренькнул, а следом за этим на экране высветилось красными буквами. «Адреа Гурта. Срочно посетите лазарет. Распоряжение директора». «Вот ты ж, блин!» — пробормотал я. «Но делать нечего». Красный цвет вместе со словосочетанием распоряжения директора» и «срочно» следовало понимать как приказ, подлежащий немедленному исполнению. Поэтому я развернулся и вместо библиотеки направился совсем в другую сторону, очень надеясь, что новых неприятностей сегодня не наживу. Внимание! В непосредственной близости от носителя находится большое количество сложных маготехнических устройств, Сообщила Эмма, стоило мне только приблизиться к двери, ведущей в медицинское крыло вспомогательного корпуса. Магическое поле усилено, определяется высокий уровень магнорического излучения. В смысле излучения от приборов. Что-то вроде магнитного поля у наших железок, только с поправкой на наличие магической составляющей. Для человека оно не опасно. Я замер перед дверью. Проверь, есть ли там устройства, способные определить наличие наинита или его составляющих. Полный анализ данных невозможен. Ширина управляющего поля составляет всего 4,5 майна. Потенциально опасных для носителя приборов в пределах данного пространства не обнаружено. Информация о приборах, находящихся за пределами управляющего поля, отсутствует. Блин. Еще по дороге в школу мы обсуждали с Эммой этот вопрос, поскольку проблема обнаружения на НИИТа стояла для меня особенно остро. Я также опасался, что система, которая ранее имела форму шара, причем довольно приличных размеров, и после слияния сохранила, если не такую же, то все-таки довольно крупную структуру. Эмма в ответ сообщила, что ее функции не привязаны к объему. То есть в процессе слияния в моем мозгу не появились, грубо говоря, ни стальные гвозди, ни кнопки, ни шарики, ни другие образования, которые можно было бы засечь на рентгене или на местном варианте МРТ. Более того, система, работая на качественно ином носителе, чем простые электронные платы, могла хранить свое сознание даже внутри крохотной группы, а точнее нескольких сотен групп нейниитовых частиц, которые никакие суперсовременные приборы были не в состоянии определить. Однако устройства, определяющие наличие управляющего поля в Нарлаэне, изобрели практически в то же время, когда появились и первые сведения о нейниите. Его собственные открыли-то с помощью этих устройств, поэтому следовало проявить осторожность. Сворачивайся. После короткого раздумья велел я подруге. Раз информации нет, то рисковать не будем. Об этом мы тоже говорили, и Эмма заверила, что при необходимости способна уменьшить размеры и интенсивность управляющего поля до экстремально малых величин. При этом наиниитовые частицы полностью втянутся в мое тело, равномерно распределятся среди клеток и станут неактивными. то есть впадут в своего рода спячку. сольются с моими клетками, имитируя их структуру. А в таком состоянии, как показали эксперименты Расха, определить ни их, ни наличие Найта в живых тканях будет уже невозможно. Запрос принят. Процедура деактивации начата. Я также не отказал себе в том, чтобы проследить за процессом лично — Поэтому попросил Эмму снова подсветить на и поначалу почувствовал себя несколько неуютно, когда вспомнил, какое количество активных частиц находится сейчас в воздухе. Два с половиной триллиона. С ума сойти. И все они должны будут во мне как-то уместиться. При этом поначалу частицы, как и обычно, двигались вокруг меня хаотично, более или менее равномерно распределившись на площади в 23 метра по диаметру получившейся сферы. Но вот прозвучала неслышная команда, и все микроскопические частицы сначала замерли, а затем с устрашающей скоростью ринулись в мою сторону. Прямо так, толпой, словно голодные мошки при виде живого лося. У меня аж кожа мурашками покрылась при мысли, что вся эта арава сейчас вонзится в мое тело. Швабру-то они вон как перегрызли. Даже секунды не прошло, а у меня шкура тонкая, детская. Воткни туда столько иголок, живого места не останется. Тем не менее, оказавшись в плотном облаке из нейниита, я не ощутил ничего, кроме легкого жжения. Было не то, что не больно. Нигде даже кровь не выступила, тогда как нейниитовые частицы проворно просочились прямо сквозь кожу. Облако вокруг меня стремительно исчезло, после чего частицы быстренько разнеслись стоком крови ко всем органам и тканям. И спустя всего десяток сценов я сиял уже не снаружи, а изнутри. Причем весь, от пяток до кончика носа. Впрочем, почти сразу и это сияние угасло. Нейниид перешел в неактивное состояние, и теперь я стал типа обычным человеком. Хотя совершенно точно знал, что в случае чего процесс активации займет даже меньше времени, чем сейчас. «Ладно», — вздохнул я. «А вот теперь пошли». И осторожно толкнул рукой большую белую дверь. Внутри оказалась довольно просторная комната, похожая на обычный рабочий кабинет. Чистые белые стены — Такой же безупречно чистый пол, два стула, стол, какие-то бумаги сверху, уже знакомая коробочка, над которой тихонько мерцал голографический экран с какими-то графиками. За столом на простой деревянной табуретке восседал незнакомый субъект в белом халате, который внимательно рассматривал один из графиков и при моем появлении с удивлением обернулся. Было этому субъекту навскидку лет тридцать или чуть больше. Худой, почти как Лаир Крыс, то есть Лаир Корис, конечно, тоже слегка сутулищийся, темноволосый, немного встрепанный и с покрасневшими белками глаз, как у человека, который или долго пялился в монитор, или просто не выспался. Однако, в отличие от учителя правописания, у этого типа на лице не читалась ненависть ко всему миру. Напротив, он выглядел вполне добродушным, но при этом и слегка растерянным, как будто никого сегодня не ждал. ты ко мне? — спросил он, когда я вошел и остановился у двери. — Дален. Я решил, что местные врачи, скорее всего, должны иметь магический дар, поэтому посчитал необходимым использовать именно такое обращение. Моя фамилия Гурта. У меня сообщение на браслете о необходимости срочно явиться в лазарет. Написали, что распоряжение директора. Мужчина с досадой хлопнул себя ладонью по лбу. «Точно! Ты же опоздал на зачисление, поэтому медицинский осмотр со всеми не прошел. Самородок, да? Заходи и садись. Сейчас мы тебя быстренько прогоним через тесты и отпустим». Тесты, насторожился я, усевшись на свободный стул. «Что еще за тесты? Опять из меня лабораторную крысу делать будут». «Ничего особенного», — заверил мужчина, достав из ящика стола пустую карточку и начав ее быстро-быстро заполнять. «Имя, возраст, направление дара...» Адре Гурта. Восемь лет. Инициирован, но дар пока запечатан, поэтому о его свойствах ничего не знаю». «Чья печать?» — ничуть не удивился врач, продолжая быстро делать пометки в бланке. «Тана Альнбарарасха». мужчина вздрогнул и быстро поднял голову но я подумал что во время теста печать он все равно увидит и поскольку раз и старший запечатал мне дар лично то печать будет родовая узнаваемая так что и молчать о ней было бессмысленно вот как пробормотал врач когда мы встретились взглядами в рот значит метил надежда наверное подавал что ж сочувствую спасибо совершенно искренне ответил я наверное тобой еще и не занимались толком Вас самородков обычно сразу блокируют, чтобы времени тратить. — А что, кого-то блокируют позже? — полюбопытствовал я. Доктор кивнул. — Своих детей-то обычно начинают обучать задолго до поступления. Теории — так точно, а насчет практики — по-всякому бывает. Если дети остаются на домашнем обучении, то блокировка временная. Снимается лишь во время занятий, до тех пор, пока дети не научатся себя контролировать. Но на самом деле сейчас домашнее обучение — это редкость. Чаще всего таких ребят сначала хорошенько тестируют, готовят, а уже потом отдают нам. Я ненадолго задумался. Странно, а чего бы им тогда не оставаться дома совсем? Научились бы себе и учились, под присмотром родителей. — Ты что? — усмехнулся целитель. — А где же они будут полученные навыки оттачивать? На ком учиться командовать и управлять другими с молодых ногтей? — Ха, ну да. Школа — это же не просто место, где учат магии. Это еще и место для социального взаимодействия. Ну и, наверное, место, где заводятся первые связи. Особенно, если школа престижная, и в ней учатся отпрыски богатых семейств, которые в будущем возглавят свои рода. «Как же тебя из провинции-то выпустили?» Тем временем посетовал доктор. «Говорят, там оцепление по всему периметру до сих пор стоит. Старик Расха вроде как запрещенной магией баловался, вот и запоганил те земли. Гвардия Терна до сих пор там все чистит». «Людей повывезли, леса обработали, а вот зверье, если старики не брешут, до сих пор отстреливают, чтобы по всей округе болезнь не разнесли». Угу, «Видел я, как они оттуда людей вывезли. Канава до краев была заполнена костями. А вот насчет болезни вопрос спорный. Если она была, то почему в новостях они ней не сказали ни слова? А если не было, то откуда у мужика такие сведения?» И «Я тогда находился в другом месте», — ответил я как можно более ровно. Меня это не коснулось, а в школу был зачислен давно, поэтому и приехал. Мне, собственно, и деваться-то стало некуда. Родных с тех пор не осталось. «Твои Врасха жили?» — тихо спросил доктор. «Да, в поместье. Там же все и остались». «Мне жаль», — тяжело вздохнул он, откладывая бумаги в сторону. «И ты это, помалкивай про то, что от Расха прибыл. В личном деле этого нет, и пусть так и будет. Иначе житья не дадут». рот ты не просто в опалу попал, государственная безопасность и измена родине — это не шутки». «Да я уже в курсе. Само собой буду молчать». «Вот и молодец. Пойдем со мной. Мэнов на десять тебя займу, а потом побежишь на уроки». Мужчина поднялся из-за стола, подошел к стене, на которой почти не выделялась крошечная белая коробочка кодового замка, привычным жестом поднес к ней идентификационный браслет, и спустя пару мгновений часть стены отъехала в сторону». Открывая вид на второе, намного более просторное помещение, в котором стояло похожее на стоматологическое кресло, еще одна табуретка, а также множество столов с какими-то устройствами и большой шкаф с пробирками, колбами и прочим мелким инвентарем. «Располагайся!» — кивнул мужчина на кресло, а сам зашел в изголовье и принялся что-то быстро-быстро набирать на приборной панели. «Не бойся, это не больно. В сон, может быть, только потянет, и все». Я, откровенно нервничая, сел. Мужчина, закончив возиться с панелью, подтащил поближе стоящий неподалеку столик на колесиках, подвинул табуретку. Дождался, пока я устроюсь, а затем предупредил. «Сейчас я подключу диагностику. Для тебя это будет выглядеть как разноцветный кокон, который окружит тебя со всех сторон. Он немного погудит, пощекочит кожу и исчезнет хорошо». Я молча кивнул. После чего мужик взял меня за запястье, ненадолго прикрыл глаза, а затем из его пальцев и впрямь начало выбираться нечто разноцветно-аморфное, которое расползлось надо мной наподобие крышки медицинской капсулы и, накрыв с головой, тихонько задрожало, словно большое разноцветное желе. Мужик открыл глаза и, окинув меня изучающим взглядом, быстро кивнул, после чего какое-то время с виду спокойно посидел, подумал, пару раз кокон надо мной дернулся, будто в него тыкнули пальцем, Потом у меня слегка зазудили виски, в ушах зашумело, но совсем недолго. Буквально секунды три. После чего шум также внезапно исчез, а следом за ним исчез и купол, снова втянувшись в пальцы мага. «Хо, странно», — нахмурил брови врач, отпуская мою руку. «Этим утром мне прислали твои параметры. К физическому состоянию претензий нет, хотя мышечной массы тебе стоило бы немного поднабрать. Аура тоже в порядке». Печать я с тебя снял. Направление твоего дара пока одно, стихийное. Если точнее, магия воздуха подраздел управление молниями, причем с хорошими задатками. Не зря на тебя внимание обратил глава старшего рода. Расх и магию молний очень ценили, а вот твои ментальные параметры и магический потенциал серьезно отличаются от предыдущих измерений. Столь резкие перемены не характерны для детей твоего возраста. Я спокойно выдержал его изучающий взгляд. «Для детей моего возраста и резкие перемены в жизни обычно не характерны. Если, конечно, в стране не идет гражданская война, и сирот в государстве не прибавляется ежедневно». Мужчина неловко отвел взгляд. «Понимаю. Боюсь, что нет, Лэн. Он удивленно дрогнул. «О смерти родителей я узнал из выпуска новостей», — ровно пояснил я. «Как и о предательстве рода Расха. И привыкнуть к этому было непросто». «Вот вы, Лэн, когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда буквально вчера все в вашей жизни было замечательно, а на утро все в одночасье от вас отвернулись лишь потому, что ваши родственники имели несчастье оказаться не в то время и не в том месте?» Доктор тяжело вздохнул. «Ты прав. После такого дети обычно взрослеют». «В одночасье, Лэн. У меня до поступления даже идентификатора при себе не было. Одни только заверения мамы, что все будет хорошо». После смерти Тана Расха мне пришлось не один день добираться до школы пешком, в одиночку, в надежде, что хотя бы на два года я обрету крышу над головой, и мне не нужно будет рыться по помойкам, чтобы не умереть с голоду». Он кивнул. «Я потому и сказал, чтоб ты помалкивал. Теперь, когда печати нет, имя Тана Расха с тобой уже никто не свяжет, но с моей стороны серьезных претензий нет, поэтому я тебя отпускаю. А Лену Марине доложу, что проверку ты прошел успешно». с условием, что раз в неделю на протяжении ближайшего месяца ты будешь сюда возвращаться, и мы будем контролировать твои параметры. Думаете, они могут измениться еще раз? Так будет скверно, если мужик мне не поверил, хотя я еще в убежище проштудировал эту тему и выяснил, что тяжелый стресс может коренным образом повлиять на магический дар, причем как в хорошую, так и плохую сторону. Такие случаи были, и не раз, о них даже в прессе писали». Мол, маги-вундеркинды, сначала никто и подумать не мог, а потом... Более того, я постарался доктору об этом напомнить, чтобы хоть как-то объяснить причины случившихся со мной изменений, но у того все равно остались сомнения, и это сулило ненужные проблемы. Может, уже пора принимать меры по этому поводу?» Целитель только пожал плечами. «Ты сделал резкий скачок в развитии. Слишком резкий для безродного и слишком быстрый для мальчика-восьмилетки». Конечно, ты пока еще обычная нулевка. Как маг ничего не можешь, но все равно. Рост магического потенциала в таких объемах — это нетипично. Все равно, как иметь один размер ноги, а обувь закупить размером в десять раз больше. К тому же не обольщайся. Управление молниями — сложный дар, требующий сильной воли и правильного сосредоточения. И быстро освоить эту науку у тебя вряд ли получится. Я нахмурился. Тогда, может, не стоило снимать печать? «Если мой дар опасен, а я при этом не умею им управлять, не волнуйся. Функцию блокиратора возьмет на себя идентификационный браслет, поэтому ни случайно, ни умышленно ты никому не навредишь. Как и всем остальным ученикам, магия будет тебе доступна только в пределах специально отведенного помещения. Это правило безопасности школы». «А, тогда ладно». «И еще», — добавил мужчина, когда я успокоенно кивнул. Поскольку удар у тебя с хорошим потенциалом, но показал на удивление быстрый рост, то в некоторых случаях за подобным ростом может произойти и такой же быстрый спад. Феномен, конечно, редкий, но встречается. Поэтому мне хотелось бы тебя понаблюдать. Я выбрался из кресла. Просто понаблюдать? Хорошо, я буду приходить сюда каждый пятый день недели в личное время, когда не нужно будет делать домашние задания. Такой вариант подойдет? Вполне. Снова кивнул мужчина. А когда я направился к выходу, напоследок окликнул. «Кстати, не подскажешь, кем были твои родители?» «Обычными слугами, а что?» «У тебя странная речь», — снова заставил меня напрячься доктор. «Слишком правильная, что ли? Говоришь как по учебнику, и это режет слух. Да еще акцент странный, будто ты не из Норлаэна вообще». «Так, надо будет срочно заняться произношением. Мальчишки, может, внимания не обратят». Дети вообще над многим не заморачиваются, а вот взрослый сразу заметил. Да и директор, надо полагать, тоже мимо ушей не пропустил, поэтому надо принять меры. В смысле, с головой закопаться в образовательные программы, послушать, как говорит здешняя молодежь, изучить сленг, крылатые выражения, вникнуть в местный юмор, в общем, сделать все, что поможет мне стать здесь своим. Но вслух, разумеется, я сказал совсем другое. До свидания, Лен... Э... Нортон. подсказал целитель, а потом махнул рукой, и я ушел, все больше убеждаясь, что мне нужен доступ в сеть. Причем чем быстрее, тем лучше.